Глава 20 Мир моргнул золотом, а я оказался напротив зубастой пасти Капанея. Машинально дернувшись назад, я споткнулся об чей-то ржавый доспех и упал на землю, точнее, на человеческие черепа. Что за... Но стоило мне оглядеться по сторонам, как до меня дошло, где я оказался. Логово Капанея в самом центре обсидиановых шахт. То место, откуда мы с Добрыней заглянули за кромку. Интересно, как он сейчас смог вернуться в свой мир, и если да, то что ждет его дальше? Уж кому-кому о -кому, Кащею я бы точно не стал доверять. Мутный тип. Привычно уже просканировав округу, я присмотрел удобное местечко и двинулся туда, обдумывая по пути произошедшие события. С первого взгляда все выходило очень даже хорошо. Каще дождался своего освобождения, не убедил его вернуться в свой мир а я нашел вихря, две странные статуи и получил чуть ли не добрую сотню уровней. Молчу уже о полностью собранном доспехе и целой куче артефактов. Дойдя до небольшого валуна, я взлетел прямо на него и задумчиво уставился на многочисленные выходы из логова поверженного Капанея. Макс, судя по карте, где-то около забытого города, и если судить по светящейся зеленым точке, Его отряд прошел шахты драуков и сейчас уверенно продвигается к храму. Вот только как быть дальше? Я вспомнил три варианта, показанные мне осколком. В одном из них он вместе с отцом Антонио находился среди мечников Виолотты. Во втором сражался с целой армией демонов. Ну а в третьем бился один на один с Гадуком. Да уж, задачка та еще. Я уселся в позу лотоса, поставил локти на колени, сжал пальцами виски и крепко зажмурил глаза. «К тому моменту, когда Макс со своим отрядом будет здесь, мне нужно придумать, что делать дальше». Такс-такс-такс. То, что Осколок показал мне Гадука, это хорошо. Я, признаться, и забыл про бывшего посыльного, списав его со счетов. Но он, судя по ведениям и последним действиям, все никак не может успокоиться. Бьюсь об заклад, что ему кто-то помогает, иначе его давным-давно сожрали бы свои». Простенькая интрига, и власть над Доминионом переходит в руки более сильному и умному демону. Вывод, Гадуку повезло, что мы выбили всех тысячников и сотников Доминиона раз. Ему помогает тот, кто не может встать во главе Доминиона 2, иначе было бы проще его убрать. Что я могу сделать прямо сейчас? Да ничего. Главное нужно помнить, что от Гадука можно ожидать любой гадости в самый неподходящий момент. И что-то мне подсказывает, что бывший курьер посыльный сможет нас удивить. Подумав еще немного про Гадука, я переключился на Макса. Тут было попроще. Выбирая из трех увиденных вариантов, я, скорее всего, остановлюсь на варианте с Виолотто. Удивительно адекватная Матрона, да и бойцы, судя по сплетням, более чем хороши. И самое главное, у них есть свой кодекс чести. Звучит, конечно, смешно, кодекс чести Удроу, но факт остается фактом. С уходом Лос, патронаж Хельма-Защитника будет для Виолотта лучшим выходом. Время приема все ближе, и там, думаю, и решится учесть Устегелда. Но для этого мне нужно успеть передать скипетр Лос Дуэргару корибу сделать парочку фальшивок, в ответ помочь ему с местью Долора. К Балар, к слову, тоже заглянуть надо. Хм... В голове сложился интересный план, благодаря которому я смогу закрыть сразу две цели из трех, если не все три. Они использованные зелья неотразимости и бриллиантовое ожерелье Балар мне в этом помогут. Так-так-так, что дальше? Виконтия и скипетр лос. Даже ума не приложу, что делать. Может быть, дать ей шанс пройти искушение властью? Не, смысл дразнить голодного человека, сидящего на диете сладким тортиком. «Вика ненавидит лос, и что-то мне подсказывает, она не устоит перед искушением стать ею». В общем, надеюсь, Пат сумеет вытащить скипетр из храма и, чем черт не шутит, положить обманку назад. В принципе, учитывая, что до главного алтаря еще нужно добраться сквозь драуков и гигантских пауков, у Пат есть все шансы. Опять же, осколок показал Вику в храме, тянущую руку к скипетру, значит, Пат должна успеть подменить артефакты или... Внутри меня все похолодело от пришедшей в голову мысли. «Или Вика успеет добраться до скипетра раньше Патриции? Вот где все решится. Храм Лос!» Я вскочил на ноги и взмыл в воздух. Положившись на то, что мечники Долора погибли после знакомства с тентаклями Капанея, я рванул было в ближайший ход, но тут же заложил крутой вираж и приземлился около зубастой башки Капанея. Вытащил из инвентаря шершавое яйцо, Икринка Капане – верный питомец или гроза подземья, реликтовый. И выбрал пункт «Гроза подземья». Внимание, в подземье появился Капаней. Отношение к Алексу Айсу – дружелюбие. Отношение к остальным – еда. «Вот так-то», – подумал я, повторно взлетая в воздух. «Ни один кощей умеет создавать козыри. Свой Капаней точно пригодится в будущем». Улыбнувшись своей предусмотрительности, Я бросил взгляд на вылупившегося Капанея, над которым появилась табличка «Капанея сотый уровень, голодный, тентакли» и залетел в первый попавшийся коридор. Прикинув по карте наикратчайший путь к забытому городу, я и сам не заметил, как вернулся мыслями к Капанею и кощею. С одной стороны, свой гроза подземья — это круто, с другой, при его сотом уровне, шансы вырасти в действительно грозного монстра крайне малы. Значит, нужно ему или как-то помочь, или перекрыть все входы в обсидиановые шахты. Да уж, еще одна задачка на мою голову. Хорошо, Кащею, раз и получил огромную армию высокоуровневой нежити. Хотя, я вспомнил тяжелый взгляд небольшого паучка. Учитывая, что там осталась сломанная заколка лос, как бы не вышло неприятного сюрприза. Я вспомнил лизуна, внутри которого медленно рассасывались кости низкоуровневого, всего-то 210-й левел скелета. Будет забавно, если спустя пару лет лизун сожрет всю нежить и станет королевским слизнем какого-нибудь стотысячного уровня. Это ж выйдет почти неуязвимый карманный монстр, который может сожрать целую планету. Главное, внутри меня все в очередной раз похолодело, чтобы та тень лос не смогла подчинить его себе». «Мне абсолютно точно нужно в храм», — подумал я, летя практически на автомате, чтобы сломать этот чертов скипетр. Прикинув свои дальнейшие действия, я отметил краем сознания, что пещеры слегка поменялись, став больше походить на какие-то гроты, и переключился на мысли об инферно. Оставаться в подземье я совершенно точно не планировал. По сути, можно было валить отсюда, как только у меня в руках окажется скипетр, но... Как можно бросить незаконченные квесты? К тому же для их решения мне понадобится всего-навсего присутствовать на приеме. А вот дальше уже интереснее. Как мне попасть обратно в инферно? Точнее, не мне, а нам. И не просто в инферно, а в совершенно конкретное место, а именно в штаб легионов Срединного мира. Я облетел неожиданно длинный сталактит и задумчиво хмыкнул себе под нос. Стычка с нежитью в посмертии заварушка с дров в подземе, война доминонов в инферно. Что же будет в срединном мире и что будет на небесах. Пролетев в задумчивости около минуты, я тряхнул головой, избавляясь от непрошенных мыслей и заглянул в инвентарь. Серебряная монетка, костяной рог, единовременный телепорт в лукоморье реликтовый. Корона загробного мира скрыта скрыто божественный. Сскипетр короля мерёртвых скрыта божественный. Интересно, если рассуждать по аналогии с медной монеткой, серебряная тоже плата за вход куда-то. Вот только куда? В любом случае вещь, скорее всего, мега ценная. Костяной рок я уже даже знаю, как использую. На носу как минимум две войны, и дядька Черномор со своими витязями будет той силой, которая, как мне кажется, сможет переломить исход сражения. А вот корона за огромного мира и скипетр короля мертвых меня очень смущали. С одной стороны, мне дико хотелось надеть корону на себя, с другой меня останавливал тот факт, что я живой. Что до скипетра? Может, лучше его сломать? Прямо сейчас. К черту такие искушения, мне хватило скипетра владыки. И то, если бы не Балар, я бы уже давным-давно его сломал. После гибели большего количества мечников Долора, скипетр владыки Инферно — единственный мой шанс попасть на аудиенцию к Матроне Долора. Ох, сколько всего навалилось, как бы с ума не сойти. И это я еще не думал про лежащие в инвентаре статуи сына короля, которого мои ребята укрыли в Удольске, и ультиматум от гномов. Думаю, это тот момент, когда лучше решать проблемы по мере их возникновения. Мысленно успокоив себя таким нехитрым образом, я проделал оставшийся отрезок собранный и задумчиво. Обдумывая на ходу, что я могу противопоставить нависшим надо мной и чего уж мелочиться всем миром угрозам. А ведь еще надо что-то решать с Максом и Маришкой. Теперь я ни на грамм не доверял Петру и Игнату, но пока что не имел ни малейшей возможности повлиять на события в реальном мире. Хотя я мысленно вспомнил про целый список скопившихся божественных артефактов. Мы еще повоюем. Дзанг, в дедыщ Стоило мне залететь на территорию забытого города, как мои эльфийские уши сразу же распознали звук далекого боя, ведущегося с применением тяжелой боевой магии. И звуки эти, чему я нисколечко не удивился, доносились из центра города. Прибавив скорости, благо я оказался в огромной пещере, и меня больше не стесняли изверистые коридоры и гроты, я стремительно помчался к центральному храму Лос. «Бдыдыщ! Дзанг! Бубух!» Одна из паучьих лап, поддерживающая храм, мелко-мелко затряслась и с грохотом обрушилась вниз, накрыв собой сразу пять зданий, стоящих вокруг. Ого, храм оказывается действительно огромный. Вжух! О-о-о-о! О, а это хорала отца Антонию. Да с кем же они там бьются? Дзанг! Ша! Ша! К центральному входу в храм, судя по эмблеме дома, бежали жрицы дома Даган. «Ага, значит, Матрона Элиора решила сделать ставку не на прием Виолоты, а на захват храма Лос. Умно!» «Хша!» Одна из жриц замерла на месте. Вскинула руку перед собой, и из тени храма соткался здоровенный паук, который тут же полез по внешней стене храма. «Фу, какая мерзость!» — пробормотал я себе под нос и, взлетев повыше, ударил небесной молнией сначала по пауку, развеивая его в дым, а следом и постолпившимся у входа в храм жрицам. Воздух мгновенно наполнился запахом озона, а тройная цепная молния оставила от подтянутых фигур жриц лишь кучки пепла. «Пятисотый уровень на секундочку», прошептал я, прицельно добивая оставшихся на ногах жриц обычными молниями. «И это я еще боевые навыки не вкачивал». «На самом деле я прибеднялся, с таким доспехом, как у меня, можно было с легкостью выходить один на один, даже против рейдбосса. И это не считая доступных форм... Чёрт, я с трудом подавил желание постучать себе по голове. Формы же забыл посмотреть. Хтыщ!» Стоило мне на секунду отвлечься, как тёмный, как сама ночь хлыст захлестнул сталагмит, за которым я прятался, и перерезал его словно раскалённый нож кусок масла. Я тут же дёрнулся в сторону, уходя от второго удара, но мне вслед уже летели плевки из паутины и напичканные магией арбалетные болты. Что-то я не рассчитал, пробромотал я, выпуская сразу с десяток шаровых молний. Похоже, пора отступать. Всё же тёмные эльфы были непревзойдёнными мастерами маскировки, иначе сложно объяснить, почему я не увидел десятки засад. Тут были и драуки, и мечники дроу, и уцелевшие жрицы, И даже сама Элиора, Матрона дома Даган. Элиора не просто сделала ставку на штурм забытого города и храма Лос. Она поставила на кон все. По крайней мере, здесь собрался весь дом Даган. Завертевшись волчком, я ударил еще одной пачкой цепных молний, но они бессильно рассыпались о темный щит Матроны. На меня же, помимо паутиных плевков и арбалетных болтов, посыпались проклятия. Черт, черт, черт! Осознав, что за меня взялись всерьез, я заметно занервничал и попытался было выйти из зоны риска. Но по какой-то причине я физически не мог отлететь от храма, будто кто-то накрыл его стеклянной банкой. Ну, конечно, Матрона. Верховная жрица дома Даган стояла на поваленном валуне и, пафосно вскинув руки, следила за мной тяжелым немигающим взглядом. Радовало одно, ей, судя по закушенной губе, тоже приходилось несладко. Я рванул было к ней, чтобы накрыть небесной молнией или раскатом грома, но тут же напоролся на сразу два болта, один из которых срикошетил, второй пробил плечо. Чудом уйдя от тройного плевка паутины, я ударил вокруг себя всем, чем смог и попробовал уйти под защиту сталактитов. Складывалась патовая ситуация. Матрона прикрывала своих бойцов, а бойцы не давали мне избавиться от Матроны. Мои же силы, здоровье и мана — Медленно, а иногда и стремительно уменьшались. Хэч! Облетая один из сталактитов, я и не заметил, как наткнулся на молот, буквально сотканный из тьмы, и на секунду, потеряв ориентацию в пространстве, полетел вниз. Прямо на карниз храма, весь усыпанный туманными пауками. Хша! Хша! Умц! Хша! Один паутиной плевок надежно склеил мне ноги, а второй приклеил левую руку к груди. Третий врезался в спину, намертво склеив крылья. «Вот черт, как же не хочется умирать от руки приспешников лос!» Не знаю как, но паутина заблокировала умение полет, и я, отмахнувшись клинком отбросившихся ко мне пауков, не удержался на крае и кулем полетел вниз. Последнее, что я услышал, прежде чем встретиться головой с землей, изумленное «Алекс? Это Алекс, парни! В атаку!»